Глава 5. Последнее дело Ржалова. Месяцем ранее случилось событие, которое впоследствии сыграло в судьбе Ноланда и его друзей немаловажную роль. Но ещё больше оно отразилось на жизни человека известного в узких кругах под кличкой «Ржавый». Некоторые кафе обладают особой темной атмосферой, не мрачной и грязной, какая бывает в дешевых кабаках, экономящих не только на электрическом, но даже газовом освещении и заставляющих клиентов дышать угарным газом и копотью сальных свечей, а именно темной, как тень под гобеленами на стенах старинного замка как темнота закрытого сундука или дальней полки книжного шкафа, куда не попадает свет ламп. В такой темноте всегда что-то скрывается, хорошее или плохое, красивое или уродливое, но до поры до времени оно скрыто от солнечного света и любопытствующих взглядов обывателей. Только немногие знают о спрятанном в тени и отнюдь не собираются делиться своими тайнами. Такие заведения – Не заглядывают случайные прохожие, в проходах не толпятся праздные компании на веселе. Сюда приходят обсудить личные дела без свидетелей. Кафе горгулья именно такое. Лампы горят только у барной стойки над дверью на кухню. Свечи на столах посетители зажигают по желанию и очень редко. Входная дверь со смотрительно смазанными петлями никогда не скрипит и тем более над ней нет колокольчика. Приходящие и уходящие не жаждут внимания. Небольшие квадратные столики стоят друг от друга на почтительном расстоянии, чтобы не только шепот, но даже сказанные вполголоса слова не достигли чужого уха. Меланхоличный музыкант, сидящий поодаль от барной стойки, растворяет тихие разговоры с спокойными аккордами гитары. Ржавый пил кофе с хаматским лукумом и поглядывал на дверь. Лысую голову скрывал капюшон, пришитый к коричневой кожаной куртке, специально для подобных визитов. Персонал Гаргули, конечно, знал его в лицо, но один шаг в полумрак, и Ржавый становился неотличим от прочих посетителей, а для обывателей и вовсе сливался с тенью. Походную сумку он держал на коленях, пропустив лямку через ногу так, чтобы никто не смог внезапно выхватить сумку и убежать. Слишком ценный груз, чтобы рисковать хоть капельку. Сквозняк сидел рядом и грыз ногти. Бледный и осеничного телосложения, с длинными светлыми волосами, похожий на молодого юношу, никто не стал бы воспринимать его всерьез, тем более услышав его писклявый, похожий на звук скрипки голос. И пусть. Ржавый знал цену непрезойденному форточнику, бывшему акробату знаменитого на всю Иктонскую унию цирка «Стрижи и ласточки». Кроме сквозняка, он доверял только Капкану, их угрюмому взломщику, но тот был сейчас далеко. С этим делом можно было бы справиться даже в одиночку, не обязательно собираться всей компанией. Это Ржавого и настораживало. Задание оказалось простым, а вознаграждение – чрезвычайно высоким. Пересчете на золото – 40 дукатов, причем половину им заплатили сразу же. Только и всего – проникнуть в дом профессора, найти и выкрасть обрывки старой книжки и перевод, которым занимался этот ученый. Хозяин уехал в отпуск или командировку, в кабинете царил порядок, книги и рукописи занесены в домашнюю картотеку. Приходи-добери да средь белого дня все, что нужно. Ржавый не разбирался в древностях и затруднялся оценить украденную книгу. Однако подозревал, что стоит она куда больше и вознаграждения. Любая другая банда прикарманила бы аванс, а книгу продала бы на черном рынке в втридорога. Но только не компашка ржавого. Заказчик не выглядел болваном и явно обратился к профессионалам не случайно. Никогда ржавый не подводил и не обманывал клиента. Завидная деловая репутация позволяла ему не только получать по-настоящему крупные заказы, в том числе от пресвитеров культа Баалов и государственных чиновников, но и оставаться в живых после их выполнения. А еще Ржавый выживал благодаря чуйке, как он называл интуицию. И прямо сейчас, с последним глотком горячего кофе, он ощутил в животе холод, как будто на него плюхнулась крупная жаба. Неприятный озноб пробежал по спине. «Что-то пошло не так, жди беды». Ржавый посмотрел на грызущего ногти компаньона. А вдруг, увидев нервозность Сквозняка, барон Адалард Кай усомнится в их надежности и решит избавиться от сообщников. Кто нанял профессиональных воров, тот может нанять и профессиональных убийц. «Тебе лучше уйти», — сказал Ржавый. «С чего бы?» — спросил Сквозняк тонким, как комариный писк голосом. «Чуйка». «Думаешь, будут проблемы?» — Не уверен, но хочу перестраховаться. — А может, просто стареешь? Говорят, пятьдесят лет, бзишь, как дед. ржавый усмехнулся. — Да, говорят, а потом зубы по полу собирают. Вали уже. Сквозняк коротко кивнул и ушел, похлопав сообщника по плечу. Стало немного спокойнее. По правде, вряд ли кто из приличных наемников возьмется вредить их компашке. Во-первых, все-таки свои. Во-вторых, себе дороже связываться. А мелкая сволочь и отмороженные мордовороты их даже найти-то не смогут. И все-таки предчувствие было неприятным. Барон пришел в условленное время с точностью до минуты. В багровом сюртуке при цилиндре в руке трость с на набалдашником, поверх замшевых перчаток несколько золотых перстней. Выбритый подбородок, твердые, словно вырезанные из тиса губы, взгляд тяжелый как будто на тебя смотрит свинцовый слиток». Адалард Кай сел напротив. На лице появилась уродливая улыбка, при которой уголки губ изгибаются не вверх, а вниз, и от носа к ним прочерчиваются резкие складки. Улыбка презрительного человека. Донесся аромат дорогих луарских духов. Ржавый подавил желание сплюнуть. «Полагаю, трудностей не возникло. Никаких проблем». Ржавый достал сверток с книгой и положил ее перед бароном. Адалард чиркнул спичкой, зажег свечи в канделябре, чтобы рассмотреть реликвию. Десяток минут он рассматривал ветхие страницы. Пальцы в замшевых перчатках бережно листали перевод. Погрузившись в чтение, он как будто забыл про Ржавого. Затем спросил. «Вы читали?» До тех пор, пока не понял, что нашел именно дневник Тидира. «Это понятно. Потом вы прочли перевод?» Обычно бесстрастный голос барона стал напряженным, как будто книга превзошла его ожидания. «Нет». «Почему же?» «Я не искушен в археологических м, полезных ископаемых. В переводе сплошные термины, сноски, циркумфлексы всякие. Не по мне это». Адалард Кай смерил ржаво взглядом, «Словно взвешивая в уме, насколько я старый вор глуп, а насколько хитер. Вы сделали копию записей. Зачем же?» «Отвечайте на вопрос. Да или нет?» Барон, казалось, ревновал, как будто поручил ржавому не книгу принести, а сопроводить любимую женщину, и теперь допытывается, не случилось ли в дороге чего интимного. Это позабавило ржавого и одновременно насторожило». Как сказал поэт, искры ревности приводит к пожару. «Не давите на меня!» Аделард пренебрежительно хмыкнул и промолчал. «Никто не копировал текст. Мы работаем честно». Барон некоторое время пристально смотрел на Ржавого. Затем вернулся к чтению снова надолго. Оранжевое пламя свечей освещало сосредоточенное лицо. Черные брови хмурились. Наконец, барон убрал книгу к себе и, и взамен положил на стол мешочек с монетами. Попрощавшись и больше ничего не говоря, Адалард ушел. Величественная поступь не скрыла от Ржавого спешку и затаенный восторг. Вечером того же дня, встретившись в одной из неприметных гостиниц около вокзала, они со сквозняком разделили деньги. Ржавый – основатель и главарь их славной компашки, Но любую прибыль он всегда делил на равные доли вне зависимости от заслуг каждого. Деньги нужны всем. Проблемы не нужны никому. Таково одно из правил выработанного за годы совместной работы устава. Все в одной лодке. Деньги и проблемы делятся поровну. Сквозняк, как всегда после крупного дела, собрался за яблочный пролив на острова к родственникам. Хороший парень, заботливый привезет им подарки и закатит пир. Правда, те до сих пор считают, что он акробат в цирке. Поезд до ближайшего портового города отходил сегодня же ночью, и, крепко пожав друг другу руки, они простились. До нового дела. Хорошенько выбритый и в новом костюме, Ржавый прежде всего завернул в переулок, где члены гильдии садовников торговали цветами, и выбрал букет из семи лилий. На фоне навязчивого смога большого города аромат цветов приятно освежал и успокаивал. Миновав дворы, Ржавый вышел на тротуар центральной улицы. Начинался теплый майский вечер. Муниципальные служащие в синих фуражках зажигали газовые фонари. В дренажных канавах вдоль дорог стрекотались сверчки. Людей на улице стало меньше. Теперь они не спешили по делам, а наслаждались окончанием буднего дня. Даже возницы перестали подгонять лошадей, и колеса кебов и карет перестали тарабанить по брусчатке. Вместо деловых костюмов и рабочих комбинезонов появились вечерние фраки и пышные платья. Мужчины щеголяли дорогими тростями, дамы обмахивались веерами. Парочки и компании расходились по театрам, операм и балетам. Кто-то предвкушал танцы на светском бале, кого-то ждала трубка и бокал бренди в джентльменском клубе. Среди людей ржавый безошибочно примечал баалистов, даже если при них не было инсигнии – галстука, ленты или кулона соответствующего цвета. Министранты и особенно фламины золотого баала отличались наиболее изысканными одеждами из шелка и бархата, крупными золотыми украшениями, К большинству были мужчины, а среди женщин чаще встречались почитательницы голубого баала. Их изящные платья и чарующий макияж буквально сворачивали шею, вынуждая оглядываться и дивиться красоте. Веер в их руках становился не средством от жары, а апохалом, несущим ароматы нежных духов. Ржавому нравились боалисты. Богатых мужчин он обворовывал, а с красивыми женщинами спал. Правда, зачастую служительницы голубого баала предпочитали единомышленников, золотых богатеев, или сильных и мужественных последователей красного Баала. Но не сегодня. Вечер стал бы совершенно прекрасным, если б холодная жаба слезла с живота, но дурное предчувствие так и не пропало. Именно поэтому Ржавый взял с собой нож. Барон настораживал тем, что не был понятен, как, например, баллисты Он был богат, силен волей и телом, по-мужски красив, но явно не состоял в культе Баалов. И вместе с тем Адалард Кай не походил на провинциального барона, коротающего дни за охотой в своем лесу. Зачем ему древняя книга? Вряд ли для частного музея. С ворованными экспонатами добра не наживешь. Ржавый поднялся к привилегированному кварталу. Квартирные дома и проезжие улицы остались позади, Начались вымощенные плиткой тротуары и широкие парковые аллеи с липами, буками и дубами. Здесь дымный запах города почти не ощущался. По левую руку расположилась череда невысоких коттеджей с плоскими каминными трубами, будто прилипшими к внешним стенам. Справа, за фигурными заборами искованного чугуна, отгородившись от простых людей газонами и лабиринтами зеленых изгородей, виднелись трехэтажные особняки. Ржавый шел вдоль просторного тротуара, пересекая круги теплого света от редких фонарей. На лавочках под деревьями проводили романтический вечер пары, в беседках голдели юношеские компании, от фонтана на маленькой площади раздавался смех. Мимо протрусил крупный поджарый пес, кажется, дирхаунд. Шерсть серая и курчавая, на морде как будто белая бородка. Длинная зубастая пасть была приоткрыта, но глаза глядели дружелюбно – Нос трепетал от вечерних запахов, и ржавый удостоился внимания пса не более секунды. Мора, столица Эктонской унии и, пожалуй, всего Северного Сандарума, нравилась ржавому. Для рыбы вода, для птицы небо, а для него большой город. Живой, многообразный, богатый. Здесь не останешься без работы и не заскучаешь. Он понюхал букет лилий и улыбнулся. Что-то набросилось на него сзади и свалило с ног. Упав ничком, ржавый ощутил на спине когтистые лапы и извернулся. Рядом с шеей клацнули клыки, на щеку брызнула слюна. Запахло собачьей шерстью. Ржавый отпихнул серое тело и попытался встать, но пес тут же кинулся снова, не сводя красный глаз с горла. Оставалось только прикрыться левой рукой, а правая судорожно искала ножны на поясе, путаясь в шлицах пиджака. Пес вгрызся в запястье, шерсть, похожая на белую бородку, покраснела от крови. Он рвал плоть бесстрастно, с пугающим молчанием. И тогда зарычал ржавый. Выхватил нож и нанес несколько ударов в грудь и горло зверя. Хорошо заточенная сталь легко прошла сквозь шерсть и пронзила артерии. На ржаво потекла горячая кровь, смешиваясь с его собственной. Кисло запахло железом. Пес не взвыл и не заскурил, лишь будто закашлялся, но руку выпустил. И тут же бросился снова, острые зубы мелькнули перед самым лицом, когда ржавый всадил нож прямо в свирепую морду. Пес задергался, разбрызгивая слюную кровь, когтистые лапы скребли брусчатку. Шатаясь, ржавый отполз от организирующего трупа и отдышался. Левое запястье пульсировало болью, костюм висел лохмотьями, лилии были размазаны по тротуару. Из мыслей не уходили красные глаза, ничуть не звериные, а чуждые и потусторонние. Ржавый глянул на морду пса и содрогнулся. Остекленевшие глаза были карими, как у всех собак. Красное мерцание пропало. Он не обсуждал барона со сквозняком, боясь выставить себя параноиком, но самые худшие и невероятные предположения подтвердились. Они нарвались на чернокнижника, умеющего заклинать духов. И с этого дня смерть от любого одержимого животного – лишь вопрос времени. В ушах постепенно утих пульс и шум крови, послышались возгласы и крики. Особенно ему не понравился надрывный женский крик. «Убил мою собаку! убийца Совсем не хотелось объясняться с патрульными, когда сжимающий нож пальцы слиплись от крови. Перейдя на бег, петляя между кустарниками, он покинул парк. Ни один из очевидцев потом не смог бы даже указать направление, куда направился Ржавый. Так было всегда, когда он хотел скрыться но сейчас он и сам не знал, куда бежать от проклятия. Ржавый добрался до гостиницы и обработал рану на запястье. Аптеки в поздний час уже не работали, но в походной аптечке нашелся йод и перевязочный материал. Ловкость рук – ключевой в воровской профессии инструмент, если не считать мозгов. И теперь он испорчен на долгий срок. Левая кисть двигается с трудом, вся рука горит жгучей болью. Окровавленные обрывки костюма Ржавый выбросил в камин, и надел любимую коричневую куртку. Будь он в ней при нападении, пес по грызбу руку не так сильно. Дубленная кожа спасала старого вора даже от удара кинжалом. По пути сюда на него снова напал одержимый зверь. На этот раз всего лишь крыса, и расправиться с ней не составило труда. Он был настороже, а красные глаза выдали врага. Но, окажись прыжок крысы быстрее хотя бы на секунду, тогда она вцепилась бы ржавому в лицо. «Пока что злой дух отстал, видимо, ищет подходящее животное. Или ему нужно время, чтобы отыскать и догнать ржавого. Или он после смерти держимого тела нуждается в передышке. Неопределенность и незнание своего врага выматывали сильнее всего. Ржавый догадывался, что сейчас единственная мера предосторожности – это движение. Чем быстрее и чаще менять местонахождение, тем сложнее должно быть духу преследовать жертву». Ржавый надеялся, что недалек от истины, иначе шансов выжить просто нет. Хотелось не только выжить, но и решить проблему. Катастрофически не хватало информации. Все, что он знал о духах, было подчеркнуто из услышанных в детстве легенд и страшных сказок, которые теперь забылись. Ржавый помнил только, что в четвертую эпоху Кха с помощью духов уничтожили Хадрамаут, тайное общество убийц, погубивших немало влиятельных вельмож Кха. В подместку заклинатели обуздали несколько духов и приказали расправиться с Хадромаутом. Никто не спасся. Но были и другие стычки. Люди впредь сражались заклинателями. Как? Второй вопрос не был столь срочным, однако не менее важным. Почему барон Адалард после беглого прочтения книги решил его убить? В книге оказалась скрыта чата тайна? Древние заклинания, которые барон испробовал на ржавом? Местонахождение клада? Ржавый жалел, что пролистал старый дневник лишь мельком, выхватывая ключевые слова. Он не любил сидеть за книгами, да и чтение в доме, куда забрался как вор, само по себе чревато. А теперь придется читать. Никто не поможет старому вору в таком деликатном вопросе, как проклятие барона чернокнижника. Только книги. Искать ответы придется там, где все началось. В доме лингвиста. Ржавый припомнил упорядоченную библиотеку профессора и хотел уже торжествующе потерть ладони, но резкая боль напомнила оранья. В пригород Моры, где жил профессор Рональд Аткинс, кебы по ночам не отправлялись. Ржавый подумал арендовать или даже купить коня, благо денег теперь достаточно, но тут же одумался, представив лошадь с красными глазами, которая вмиг расколет копытом его лысый череп, а при попытке убежать догонит и просто затопчет. Добираться пришлось на своих двоих. Путь занял две трети ночи, несмотря на то, что Ржавый передвигался частично бегом, как пехотинцы на марш-броске. Выйдя за пределы города, Ржавый рисковал нарваться на лесных зверей, как одержимых, так и обыкновенных, но голодных. Между деревьев у обочины мерещились темные силуэты. Пару раз там действительно кто-то был и шуршал прошлогодними шишками. Ни разу не мелькнули красные глаза, и Ржавый решил, что все-таки догадка верна. В движении дух теряет след. Также это означало, что поспать не удастся. Показался двухэтажный кирпичный домик со скромной оградой, увитой плющом. Восток уже светлел, выпала холодная роса, проснулась какая-то пташка и пиликала в туманной тишине. Ржавый пришел промокший, дрожащий от усталости и кровопотери. Хозяев дома не было, но вор даже немного расстроился. Было бы проще честно постучать в дверь и обратиться к профессору за помощью, тот явно нашел бы нужные сведения быстрее. Наплевав на безопасность, ржавый растопил камин. Затрещали смолистые поленья, приятно повеяло дымком. Прокравшаяся в дом бледная утренняя заря окрасилась оранжевыми и красными отцветами пламени. Он обогрел замерзшие руки, пальцы покалеченной руки были совсем безжизненны. После пережитого хотелось глотнуть бренди, чего обычно ржавый себе не позволял ни при каких обстоятельствах, оберегая профессиональные рефлексы и ясность ума. Увы, нарушить принцип не удалось, в доме он не нашел спиртного, даже бутылки вина. Наспех сварил сладкий кофе и принялся за картотеку. Как он выяснил, искусство подчинения духов называется гаэтией и относится к наследию кха которое, понятно дело, запрещено во всех странах Сандарума. Конечно, он слышал о таинственных чернокнижниках, современных алхимиках и заклинателях, собирающих наследие КХА и практикующих темные искусства, но не воспринимал газетные росказни всерьез. Государственный контроль за распространением запретных знаний казался ему очередным предлогом для отмывания казенных денег. Литературы по ГАЭТе здесь, само собой, не оказалось, иначе профессор мог бы лишиться должности и отправиться в тюрьму обдумывать свои табуированные увлечения. Кстати, не поэтому ли его так долго нет дома? Ржавый ухмыльнулся. Нет, вряд ли. Этот лингвист не может быть чернокнижником. У дома слишком светлая атмосфера, противоположная тому гнетущему мраку, что исходил от Адаларда Кая. Чуйка подсказывала. Ржавый пролистал сказки старого Сандарума, увесистый и щедро иллюстрированный фолиант в деревянной обложке с выгравированным всемирным древом и на основе всех сюжетов про Гаэтию выявил общий принцип. В сказках было все просто. Злой заклинатель-чернокнижник подчинял духа, используя специальный предмет ловушку а добрый герой-путник находил этот предмет и уничтожал. Тогда дух выходил на свободу и возвращался в родные миры или, что ржавому особенно понравилось, Зверским образом убивал заклинателя. Предмет лаушка назывался эфирной петлей. В одной легенде говорилось, что в Третью эпоху, когда народ Кха восстал против Тири Эш, заклинатели обуздали царя духов Хатхаоша эфирным ошейником, сотканным из первичного эфира. Однако это единственный случай, когда эфирная петля действительно выглядела как ошейник. Заклинатель может сделать эфирную петлю из любого кувшина, шкатулки или даже из яичной скорлупки, из всего, что имеет некую целостность и полость. После удачной поимки духа, такой предмет становится эфирной петлей, дающей власть над духом, пока предмет цел. Эфирная петля может находиться где угодно, и смерть чернокнижника не освобождает духа. Ржавый цокнул и покачал головой. Выходит, придется стать сказочным героем и искать эфирную петлю. Если предположить, что для управления духом петля должна быть при заклинателе, то барон держит ее при себе. Если же для приказов петля не требуется, то может храниться где-то в родовом замке. Это простые варианты. Непростой вариант. Петля может быть где угодно. Когда они со Сквозняком брались за этот заказ, то наводили справки о Аталарде Кае, Его поместье находится в северных лесах Баргена. Вероятно, барон сейчас на пути в родные края, поэтому проще всего пересечься с ним отправиться к нему же домой. Желательно прибыть первым и переломать с замки все полые предметы подозрительного вида. Ржавый устало вздохнул и посмотрел на измазанные кровью часы. Времени прошло пугающе много. В любую минуту могут появиться красные глаза – Быть может, какой-нибудь одержимый зверь уже затаился у входной двери и роняет слюну. Ржавый потер лицо. От длительного чтения при неверном свете керосиновой лампы и первых лучей солнца, глаза красные теперь у него самого. Пока непонятно, ради чего вообще вся заваруха случилась. После ознакомления с древними преданиями, Ржавый вспомнил, что Тидир, знающий, чей дневник он добыл для барона, был одним из вечных хранителей пути легендарный герой эпохи Рока. Естественно, он не был чернокнижником, но обладал множеством древних знаний, в том числе ныне запрещенных. Вряд ли у хранителя пути в дневнике описаны темные ритуалы. Скорее всего, записи являются ключом, подсказкой к нахождению какого-нибудь клада, который барон очень ценит и не хочет ни с кем делить. Что ж, похоже, Ржавый с Бароном относятся к счастливым обладателям секрета, так что после победы над чернокнижником можно рассчитывать и на клад. «Не жизнь, а сказка», – подумал Ржавый и провалился в сон. Спал он ровно секунду, после чего отвесил себя здоровой рукой такую пощечину, что перехватило дыхание. «Спать ни в коем случае нельзя. Нужно выдвигаться прямо сейчас». За окном начал моросить дождь. От мысли, что до ближайшей станции снова придется преодолеть долгий путь, да еще и по сырости, Ржавый чуть не взвыл, но утешил себя тем, что потом сможет спать хоть всю дорогу, поскольку поезд постоянно будет в движении. Такой роскоши не могли себе позволить герои старинных сказок. В поисках зонта он открыл шкаф и хмыкнул, увидев на плечиках несколько жилеток розового цвета, довольно неожиданный в гардеробе серьезного ученого. Ржавый выбрал вместо зонтика брезентовый дождевик и поспешил на вокзал.